Сплотив вокруг себя недовольных и обиженных королевской подачкой, он обвинил Писаро в вероломстве и заявил о своем решении приступить к завоеваниям независимо от него. Распавшийся было союз конкистадоров все же удалось восстановить благодаря посредничеству Луке и красноречию самого Писаро, давшего торжественное обещание уступить своему компаньону должность «аделантадо».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 в то время как Альмагра остался в Панаме, чтобы исподволь подготовить вместе с лука вспомогательную экспедицию. На тринадцатый день маленькая флотилия, отнесенная ураганом на сто миль ниже предварительно намеченного места, пристала к берегу в бухте Сан-Матео. Высадившись с конными и пешими людьми, Писсара продвигался отсюда к югу.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 и во дворце Инке, застраховав себя таким образом от внезапного нападения. Затем он отправил одного из своих братьев и офицера Эрнанда де Сота в сопровождении 20 солдат в лагерь Атагуальпы, находившийся всего лишь в 3-4 километрах от города. Послы были приняты перуанцами с большими почестями. Испанцев поразило обилие золотых и серебряных украшений и невиданной роскошь.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 не признать чудовищного вероломства Писара. Комкистадору было очень выгодно завладеть инкой и распоряжаться им как своим орудием, подобно тому, как поступил Кортес с Монте-Сумой. Писара не принял воспользоваться простодушием и честностью Атагуальпы, поверившего его дружеским заверением и ничуть не подозревавшего, что этот новоявленный друг собирается заманить его в западню,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 и все военное снаряжение. После этого Альмагра вошел со своим отрядом в Кито и отправил Писарогонцов гонцов с донесением о новой блистательной победе. Пока в Перу происходили эти события, Эрнандо Писаро прибыл в Испанию с богатым грузом награбленных сокровищ, которые обеспечили ему при дворе превосходный прием. Эрнанда добился для своего брата Франциско расширения наместнических прав и привилегий, а также ему был присвоен титул маркиза. Отныне Франциско Писаро, маркиз де Альтавильяс, приобщался к придворной знати. Эрнандо Писаро получил рыцарское звание, что касается